Глава 13. Вторая привязка предмета. Заключенный номер 1-9-8-4-2-3-0-2. Ты перенесен в красную зону чистилища. Связь с членами группы временно утеряна. Получена возможность привязать к т е б е кровью второй предмет. Получен дар Демиурга. Класс Защитник. Развитие класса. 1. Скользящая аура. Активное умение Описание Защитник ставит на одного из членов своего отряда ауру, способную отразить одно физическое воздействие. Исключение Способности сфер и классовые умения. Затраты на исполнение 10 единиц ВД Влияние Демиурга Единицы ВД можно добыть из тварей наравне с опытом. Ограничение Невозможно использовать ауру на себя. 2. Доступ закрыт. Смахнув в сторону прочитанный текст, я осмотрелся. Кроваво-красный песок под ногами. От него, чуть искажая восприятие, поднимается м а р е в о Алое небо. Казалось, что весь окружающий мир состоит лишь из красного со всеми его оттенками. И духота... Нет, не как в пустыне, но все же я почувствовал, как на лбу проступили капельки пота. Чистилище. Нащупал за спиной вещмешок, сбросил его на землю. Достал фляжку, сделал пару маленьких глотков и вернул на место. Воду придется беречь, пока не найду источник. Впрочем, я знаю, где его искать. — А мы пойдем на север, а мы пойдем на север. Слова из известного мультфильма припомнились сами собой, стоило мне сделать первые шаги по этому душному миру. Главное найти убежище, а уж после я подумаю, как мне добраться до Белобрысова. Вернее, как не дать тому проскользнуть мимо. И вообще, есть ли шанс у ублюдка попасть в красную зону? За пару часов пути не попалась ни одной твари, что совсем не удивило меня. Никто не пожелает охотиться по такой жаре, да и просто куда-то идти. Скорее всего, ночью здесь будет не так душно, и все вылезут из своих нор. До этого времени стоит найти укрытие, потому как с одной битой против сильных тварей не повоюешь. Эх, а ведь мне стоит поднапрячься, чтобы открыть способности сфер, иначе я превращусь в добычу. Серая зона ясли, где заключенные решают для себя, остаться им мразями или измениться. В красной, я уверен, всё куда серьёзнее. И это хорошо. Плохо другое. Белобрысая тварь может не попасть сюда. Или попадёт в виде твари, которую я не распознаю. К азису вышел не сразу, ещё бы чуть-чуть и прошёл бы мимо ближайшего. К счастью, меня привлёк звук. Словно по листу металла провели гвоздём. Скрежет раздался такой, что я рванул биту из чехла и замер, осматриваясь. В этот раз оазисом оказался промышленный объект, уходящий под землю. Явно не человеческого происхождения, да и предназначение его было не ясно. Зато здесь были твари. Два крупных метра, три в длину и полметра в холке ящера, плюющихся кислотой. Твари укрылись в тени одной из построек и мирно спали, когда я наткнулся на них. Сначала увидел здоровенный хвост, конец которого торчал из широкой щели, я в л я ю щ и й с я аналогом нашей двери. Высота чуть меньше метра, поэтому пришлось присесть, чтобы заглянуть в укрытие. Ночное зрение выручило меня, позволив рассмотреть в подробностях, что происходит в небольшом укрытии. Момент идеальный, чтобы прикончить обнаруженных ящеров, но как это сделать одним ударом? Второй раз бить своим оружием мне просто не дадут. Да и первый удар нужен смертельный. Парализовать? Попробуем. Бесшумно приблизившись, я аккуратно ткнул тварь концом биты в хвост, мысленно активировав оглушение. Ящер тут же затих, и я, опустившись на колено, протиснулся внутрь помещения, потолок которого оказался достаточно высок. Вторая тварь что-то почувствовала, но среагировать не успела, лишь начала разворачиваться, наползая на первую. Усиленный удар, в который я вложил вес своего тела и ящер с перебитым хоребтом, Придавил своего собрата. «Хрясь! Ещё раз! Ещё!» Я бил до тех пор, пока оглушённый противник, пришедший в себя и пытающийся выбраться из-под навалившегося сверху товарища, не затих, а моей груди не коснулся сгусток света. Мне сказочно повезло, что тварь не смогла повернуть пасть в мою сторону, и все кислотные плевки пришлись в стену, разъедая её, словно та из снега, а не из металла. Да не такой уж и крепкий оказался панцирь ящеров, а моя бита, наоборот, достаточно увесистая, чтобы забить насмерть столь крупную тварь. «Вторым предметом что-нибудь острое возьму», — проворчал я, мысленно смахивая в сторону текстовое сообщение и выбираясь из укрытия. «Все, теперь можно набрать воды, а затем отыскать что-нибудь, чтобы разделать этих рептилий». Уверен, они будут вкусными. Что я, зря, что ли, старался? На территории оазиса ничего не нашел. Хоть и облазил ее вдоль и поперек. Наконец, решился спуститься вниз по обнаруженной мною шахте, оборудованной подобием лестницы. И очень порадовался, когда ночное зрение сработало, иначе здесь, внизу, просто ничего бы не увидел. Четыре метра вниз, и мои ноги уперлись в дно. Осмотрелся. Твою ж налево! Сразу три ответвления, и дальше видно, как каждый туннель раздваивается. Что это за место такое, и есть ли смысл сюда вообще лезть? Рядом с лестницей обнаружил табличку и усмехнулся. План постройки, причем не промышленного помещения, как я думал, а чего-то иного. Просто строили его совсем не люди. Изучил, быстро определился с направлением и двинулся в нужную мне сторону. Вправо, еще вправо, затем влево и прямо, до чуть приоткрытой двери. За дверью была инструменталка, не иначе. Уж больно много всякого лежало внутри, я даже растерялся поначалу. Кирки, ломы, некое подобие лопат, топоров и прочее. Явно не под человеческую руку, уж больно рукояти, толстые, словно бревна. И самое главное — кузнечный горн. Вот уж действительно подарок. Выбирал долго. Сначала изучил содержимое, после чего отобрал несколько экземпляров и выложил их перед собой в ряд. Итак, что тут у нас? Топор со странным узким лезвием, больше похож на остро заточенное зубило с деревянной рукоятью. 50 с а н т и м е т р о в ы й штырь, остро заточенный на одном конце. Пара кувалд, насаженных на монструозные рукояти толщиной с бедро каждая. Остро заточенные заготовки, словно из них хотели сделать ножи. Выбор остановил на ножах и остром искривленном клинке, очень похожем на боевой серп. Правда, рукоять у него больше подошла бы древку копья, настолько была большой. Что ж, придется поработать. К моему удовольствию здесь обнаружились различные пилы, рашпили, наждачное колесо и даже деревянные заготовки. Удивительно, но сейчас, работая... Я вдруг осознал, что м о ю душу не сжигает ненависть. Впервые за долгое время мне приносит удовольствие то, что я делаю. Душа. Но она не пылала черным пламенем ненависти, всего лишь тлела. Нет, я не забыл, что случилось в ту страшную ночь. И не сомневался в своих стремлениях. Просто почувствовал, что мне хочется жить. Ножны для боевого серпа, а вернее, сильно изогнутого кинжала смастерил из двух кусков толстой, грубо выделанной кожи. Обнаруженный моток тонкой железной проволоки хорошо помог мне в этом. Что ж, пришло время опробовать новое оружие и, если понравится, привязать его кровью. Провел несколько ударов по деревянным заготовкам, перебросил с руки на руку, убедился, что рукоять ухватистая. Да, таким оружием только рубить и резать, Но я не против, так как соорудил себе п е р е в е с ь с тремя ментательными ножами. Несколько раз метнув их в поставленную у стены столешницу, остался полностью удовлетворен своим оружием. Наконец решился и провел привязку кинжала кровью. Тут же получил уведомление в виде текста. Заключенный номер, один, девять, восемь, четыре, два, три, ноль, два. Ты привязал к себе кровью боевой серп. Оружие. Потенциал оружия. Эпический. Доступна способность. Кровоток. Описание способности первой сферы кровоток. Один раз в сутки позволяет нанести удар, лишающий противника 20% имеющейся в его теле крови. Активация. Мысленной к о м а н д о й Закончив с привязкой, наконец-то начал подниматься наверх. Там лежало две убитых мной рептилии, а я только сейчас понял, насколько голоден. н а р у ж у ничего не изменилось. По-прежнему было светло, душно и, похоже, здесь так всегда. А еще здесь были твари, покусившиеся на мою добычу. Три обезьяны, перерыкиваясь, тащили за хвост одну из рептилий, явно собираясь разделать трофей и употребить. Меня не увидели, и можно было затихариться, только я не собирался отпускать потенциальные осколки душ. Звери мощные, не чита т ь тем, что я убивал в серой зоне. и, скорее всего, обладают способностями, поэтому начал действовать издали. Бросок тяжелого метательного ножа в бедро ближней твари. И тут же второй нож, мелькнув черным р о с ч е р к о м вошел в шею второму, так удачно повернувшемуся зверю. Не убьет, но отвлечет надолго. Третий, перебросивший через плечо хвост твари, не сразу понял, что на них напали. Даже крики и хрипы собратьев не сразу привлекли его в н и м а н и е который раз я получил подтверждение, что местные твари тупы и не обладают базовыми инстинктами хищников. Попадаются редкие экземпляры, но это скорее исключение. Мысль о том, что местное з в е р ь е это бывший з а к л ю ч ё н н ы е окончательно превратилась в уверенность. Удар серпа и горилла, пытающаяся достать из ноги острый кусок металла, складывается на землю с перебитым позвоночником. Я же не останавливаясь, в прыжке бью выронившую добычу обезьяну ногой в грудь. Какой бы крупной ни была тварь, но от моего удара она кубарем покатилась по земле. Надо добить! а <связь> <связь> <связь> Прозвучало справа. Бросив в сторону взгляд, я увидел, как из затылка раненой г о р и л ы фонтаном хлещет кровь, а сама обезьяна пытается заткнуть рану. Эта зверюга уже не противник, к ней можно вернуться чуть позже. Приблизившись к третьей твари, уже поднимающейся на ноги и глухо рычащей, я полоснул серпом, использовав кровоток. И тут же отскочил назад, наблюдая, как только что переполненная силой и яростью зверюга внезапно пошатнулась, а вместо рыка из ее груди вырвался всхлип и горела села. Черт, отличная способность у серпа! Пару минут я только и делал, что бил, резал и снова бил. Хладнокровно. стараясь каждым ударом нанести как можно больше повреждений. Лишь когда моей груди коснулся третий, последний сгусток света, я позволил себе расслабиться. Оперся обиту, как от рост, и тяжело дыша осмотрелся. Расслабляет это проклятые люди бессмертия. Ох, расслабляет. На земле я бы и на двух обезьян не п о п ё р А тут, гляди, рискнул и вышел победителем без единой царапины. Жаль только, что один металлический нож пропал. Видимо, обезьяна, выдернув его из шеи, в ярости зашвырнула оружие куда подальше. Разделка ящера не заняла много времени. Я серпом вскрыл его кожу и вырезал несколько кусков мяса. Промыл все в ручье, параллельно размышляя, где обустраивать лагерь. Наконец, решил, что лучше спуститься вниз, там спокойно распалить горн и приготовить шашлык. Благо, угли древесные и даже имеется толстая проволока, которая пойдет для шампуров. Через пару часов я с наслаждением срывал с металлического прута зубами еще горячее, хорошо прожаренное мясо. Желудок урчал, с радостью принимая пищу, а мне с большим трудом удавалось заставить себя пережевывать. Запивал все свежесваренным крепким чаем и размышлял. Как дальше быть? Оставаться на месте и ждать или двигаться дальше? Сидя здесь, можно пропустить своего врага, но зато встретить Дарью и Зою. В том, что они при переносе в красную зону окажутся где-то рядом, я не сомневался. А вот если я пойду дальше, в какую-нибудь другую зону, то мои подопечные надолго останутся сами по себе. Зная реалии Чистилища, я бы не хотел, чтобы напарница и мелкая попали в рабство к какому-нибудь уроду вроде Антифриза. Но с другой стороны... «Я практически ничего не знаю об окружающем мире, и там впереди, возможно, есть ответы на множество важных вопросов. В общем, надо делать выбор, причем прямо сейчас». «Нет уж, мы своих не бросаем», — негромко произнес я, приняв решение. «Будем ждать». Отдых решил устроить здесь же, в убежище. Тщательно осмотрев подземное строение, убедился, что спусков в него два — Причем один выходит в здание на поверхности. Поразмыслив, сделал пару вещей, обезопасив себя от неожиданных гостей. Первым делом уничтожил карты убежища, расположенные на стенах. Затем создал у спусков некое подобие баррикад. Незваных посетителей не задержат надолго, но поднимется шум, а большего мне не надо. С моим ночным зрением я здесь как дома. Закончив с приготовлениями изрядно вымотанной, Я добрался до деревянных нар, обнаруженных в одном из подземных закутков, и завалился спать. Пробуждение было резким. Что-то сильно ударилось о железную стену подземного сооружения, вырвав меня из сна. Руки сами собой сжались на рукоятях оружия, бешено стучащее сердце. Получив дозу адреналина, усиленно погнало кровь, и я какое-то время мог слышать лишь биение пульса. Ух! Ух. Лишь несколько секунд спустя стал о различать другие звуки. Кто-то, пытаясь не создавать шума, разбирал мою баррикаду. Похоже, что не один, и это было нехорошо. В м о е убежище проник враг, скорее всего, двуногий. Что ж, посмотрим, кто там пожаловал. Спустившись с н а р двинулся к одному из выходов, стараясь не наруметь. Благодаря ночному зрению это у меня получилось. Миновав два поворота, Осторожно выглянул из-за угла и увидел их. Трёх человек, как раз закончивших с завалом и двинувшихся вперёд по узкому коридору. Дорогу себе они подсвечивали небольшим фонариком. «Надо же! Здесь и электричество имеется!» «Эй, ну что там?» — раздалось с поверхности. «Вы куда, мать вашу, пропали?» «Да нормально всё!» — отозвался один из спустившихся. Тут всё тихо-мирно, хотя кто-то был недавно, или сдох, или ушёл другим ходом. «Осторожней там! Если на виду нет ничего ценного, можете вылазить, свалим отсюда! Где-то поблизости сильная тварь, скорее всего, шипохвост! Вон сколько трупов наделал! Все горелоиды на части разорваны!» А вот это уже полезная информация. «Кто-то, пока я спал, порезвился наверху, или врут, чтобы запудрить мне мозги». Ладно, пока лучше не связываться с этой группой, поэтому поиграем в прятки. Мой вещь-мешок всегда со мной, и остатки пищи я прибрал по старой привычке. Максимум, что найдут, это тлеющие угли. «Здесь есть кто-то!» — вдруг крикнул один из спустившихся. Тот самый, что повернулся на голос сверху. «Моя способность засекла его как разумного!» «Так, ну-ка замерли все. Я сейчас спущусь к вам». Наверху прозвучал властный голос. «Раз здесь есть разумность, значит, с ним можно договориться, узнать что-то новое. А то мы здесь уже вторые сутки и по-прежнему не знаем местных обычаев и куда следует двигаться дальше». Пятно света, бьющего сверху, на несколько секунд пропало, а затем вновь начало появляться. Внутрь спускался еще один человек. Высокий, худощавый, облаченный не в стандартную одежду заключенного, а в армейскую форму образца э т о к ш е с т и д е т о г о У нас ее песочкой называли. «В какой стороне ты засек живого?» — спросил только что, спустившись и стоя ко мне спиной. «А то нехорошо с кем-то разговаривать, повернувшись к нему задницей». «Там, босс!» Обнаруживший мое присутствие человек указал пальцем прямо на меня. «Расстояние плевое, всего пятнадцать метров. Если сейчас посветят фонариком, увидят сразу». Поэтому я сместился за угол и стал ждать дальнейшего развития событий, одновременно прикидывая варианты своих действий. Выйти навстречу, поиграть в прятки или устроить пришлым веселье в стиле хоррор. «Эй, кто бы ты ни был!» — вновь заговорил тот, кого назвали боссом. «Мы не причиним тебе зла. Моему слову можно верить, об этом все знают». «Ага, что ж тогда у меня первая способность в откат ушла, раз ты такой хороший?» потому что попытался ментально воздействовать, сука. Ну что ж, значит, прятки или бой, выходить к ним желания нет от слова совсем. — Меня зовут Антихрист, может, слышал? — вновь заговорил командир пришлых. — Твою-то мать! Вот э т а встреча!